Запуганные, затерянные, потерявшие связь со своими частями и управлениями, не знающие, кого слушаться, они вносили собой хаотический беспорядок. Власти, коментант крепости генерал Суботин и губернатор Татищев, совсем растерялись. Всем этим искусно воспользовались темные силы. Какой-то авантюрист, именовавшийся капитаном Орловым,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 а движение его отряда со стороны Алушты. В Ялте войск не было, и занять город Шайки Орлова не представляло затруднений. В эти дни общего развала, тревоги и неудовольствия преступное выступление Орлова вызвало бурю страстей. Истрадавшиеся от безвластия, возмущенные преступными действиями администрации на местах, изверившиеся